Глава 36. Властелин делает выводы. Проснулся я, как ни странно, бодрым и полным сил от того, что меня кто-то щекотал по носу. Приоткрыл глаза и увидел довольную мордашку шуна. Шишига хотел было разразиться радостным писком, но я приложил палец к губам, потому что услышал приближающиеся голоса. Снова закрыл глаза и принял безжизненный вид. Хлопнула дверь, впуская посетителей. Не надо было быть провидцем, чтобы понять, кто это. — Вот видишь, живой он, — говорил Кай, — дышит. — Тогда почему не приходит в себя? — Голос Лави звучал глухо. — Придет, когда восстановит силы. Это уже Ник. Быстро мои приятели спелись с некромантом. А ведь Ник вчера спас меня от прямого удара заклинания — не зря поклялся. Не сшиб бы меня с ног, кто знает, чем бы это закончилось. А если не придет, перед тобой два некроманта. Вот ведь демон. Под ними и будет нежитью. Лави всхлипнул. Подозреваю, что эльф ревел всю ночь. Впечатлительная раса. Или отдельные ее индивиды. Прекрати разводить сырость, — зарычал Кай. Живой он. И даже уже не спит, только притворяется. Эрин, хватит. Пришлось открывать глаза. Стоит признать, компания выглядела так, словно всю ночь ревел не только Лави. Все трое мрачные, взъерошенные и бледные, как та самая нежить. Неужели беспокоились? «Эрин!» — тут же кинулся ко мне Лави. «Ты живой!» «А что мне станется?» — потер слегка ноющие виски. «Ты сам-то как?» «Хорошо», — растерянно ответил эльф. «Что произошло? Я ничего не понял». Кай говорит, нас пытались убить. «Пытались», — подтвердил я. «Только селенок не рассчитали. Так что, думаю, это по твою душу, а не по мою». Ник недовольно хмыкнул. Но я и правда сомневался. «Если бы покушение готовили на Эринальда Третьего, никто бы не послал двух магов. Моя семья знает, что они могли меня ранить, но не убить. Да, их уровень был высок, но не выше моего». На руку сыграл только момент внезапности. А если... Вспомнился один эльф, который так и не раскаялся в содеянном преступлении. Терри. И его мамаша. — У вашей семьи личные враги есть? — спросил Улави. — Есть, — вздохнул тот. — Те же ли орденали? — раз помолвка отменилась. — Да и без них хватает. На наших землях находятся алмазные прииски. За ними много охотников. «Лави или я? Я или Лави? Кто был целью? Судя по словам нападавших, все-таки я, но не заговорщики это. Месть светлой эльфийки? Придется задержаться в академии, чтобы узнать. Хотя остаться, значит, снова подвергать друзей опасности. Эрин, можно вопрос? Это уже Кай. Откуда в тебе светлая магия?» «Нет ее у меня», — поморщился недовольно, — «это все бабуля. Она у меня ведьмой была, и сила в какой-то степени передалась. Только я никогда никого не исцелял. Это был первый и, надеюсь, последний раз». «Ты отдал почти всю свою жизненную силу», — вмешался Ник. «Глупо и недальновидно». Как поступок темного властелина, да, именно глупо. Потому что, как твердили профессора, одна моя жизнь стоит миллиона чужих. Но я не мог допустить, чтобы Лави умер. Просто не мог. Не знаю, что на меня нашло. И знать не хочу. Раньше я никогда не задумывался о том, насколько она хрупкая, чужая жизнь. Одно мгновение, и кого-то нет. Страшно. Мне впервые стало страшно от этой мысли. Сколько жизней я забрал. Сколько еще заберу. И все из прихоти потому что так поступают тёмные. Вот только что тёмные знают о том, как тяжело сохранить чью-то судьбу, ускользающую из пальцев. Как мне идти дальше с этим знанием? — Эрин, всё хорошо, — склонился ко мне Лави. — Ты какой-то... не такой. — Всё в порядке, — с улыбкой подтвердил я. — В следующий раз будь осторожней, ушастый. Вчерашний фокус повторению не подлежит. Лави хотел сказать что-то еще, но не стал. «Пойдем, ему надо отдыхать». Кай подхватил эльфа под локоть и потащил к двери. Аник задержался. Я приготовился к лекции часа на два. «Ваше темнейшество», — прошипел некромант. «Убью». «Да ты сейчас и мухи не обидишь, так что слушай. Я, конечно, все понимаю». «Но так глупо подставлять себя из-за эльфа, он пострадал из-за меня», — перебил я Ника. «Это был мой долг». «Твой долг беречь себя!» «Хорошо, что это была светлая сила. Никто не подумает, что темный властелин смог вдруг использовать свет. А если бы вырвалась тьма?» «Да она почти вырвалась. Я едва успел убрать с трупа убийцы следы магии рода». «Эрин, ты отвечаешь не только за себя, но и за всю страну. Нельзя так рисковать». «Ты что, моя мамочка?» — прищурился я. «Нет, я твой брат. И надеюсь остаться им еще какое-то время. Поэтому извини, твоя смерть никак не входит в мои планы». А Ник был зол. От него во все стороны била магией. К его счастью, абсолютно темный. Видимо, эльфийская кровь уступила. А вот что произошло со мной? Позвал тьму. Та привычно откликнулась. Значит, все в порядке. Тогда откуда свет? Тебя хочет видеть Лайла. Некромант понял, что большего от меня не добьется. Скажи, что я умер. Отвернулся к стене. Эрин, это ребячество. Девушка волнуется. Тогда поволнуется еще пару дней, пока я передумаю сводить с ней счеты. Иди, Ник. Я в порядке. Шун за мной присмотрит. Шишига довольно пискнул и забрался мне на грудь. Ник вздохнул и ушел. Вскоре раздался хлопок двери за его спиной. Мы с шуном остались вдвоем. Вот так бывает, маленький, почесал я пушистое пузо. Вчера ты хотел видеть мир у своих ног, а сегодня спасаешь кого-то от гибели. Потому что чужая смерть страшит больше, чем своя. Ра-на-ра! -ра, согласился шун, и я впервые уловил его эмоции. Шишига был расстроен тем, что случилось но рад, что я остался жив. От него шла волна тепла. Она подозрительно убаюкивала. Я даже начал подозревать, что шун применяет на мне свою шишижью магию, но ощущения были приятными. Сила разливалась по телу, и я позволил себе уснуть. Зато вечером готов был не то, что снова танцевать на балу, а горы свернуть, Поэтому быстро оделся, благо у кого-то из приятелей хватило ума принести чистую рубашку и штаны, и поспешил к выходу из лазарета. Когда я в последний раз болел? Лет 50 назад, наверное, когда хотел подсунуть бокал с бодрящим зельем старшему брату, а выпил сам. При этом умудрился перепутать в нем ингредиенты. Потом неделю провалялся под присмотром целителей. Ненавижу ощущение собственной слабости. Шун забрался ко мне на плечо и наблюдал, как мимо мелькают коридоры общежития. Открыл дверь комнаты и чуть не закрыл назад. Все в сборе — Лави, Кай, Ник, Лайла, Марита. И лица у всех такие, словно я все-таки умер. — Что не так? — спросил с порога. — Редеус сказал, ты уезжаешь, — за всех ответил Лави. Он ошибся, плюхнулся на свою кровать. Хотя вчера угрожал написать моим родителям, чтобы немедленно меня забрали. Есть только одно «но». За мной никто не приедет. Моя семья живет слишком далеко, и им нет никакого дела до Академии. А сам я не уеду. Пусть покажет мне безумца, который попробует выставить меня за порог. Друзья переглянулись. Видимо, их порадовал мой ответ. А я понял, что придется нанести визит ректору, и желательно сейчас. Пойду решать возникшие вопросы. Вздохнул я и потащился через галерею в кабинет Редуса. Тот находился на рабочем месте. Еще бы. Два мага запросто пробили защиту Академии. Кто в этом виноват? Правильно, ректор. Дополнительный козырь в моем рукаве. Стоит признать, выглядел Редус скверно. Кажется, он со вчерашнего дня даже не переоделся. Лицо приобрело нездоровый землистый оттенок. «Эх, доведу я демона, доведу!» «А, это ты, Вестер!» — устало протянул Редеус. «Я как раз закончил письмо к твоим родным. Сколько им добираться до Академии?» «Год, два, десять». Сел в кресло, не дождавшись приглашения. «Как я решу?» Ректор нахмурился. Он словно пытался разглядеть, что скрыто у меня под кожей. Но магия вела себя смирно. Тьма привычно текла по венам, а свет не давал о себе знать. — Кто ты, Эрин Вестер? — в который раз безнадежно спросил Редус. Всего лишь темный, у которого неожиданно обнаружилась светлая половина, — усмехнулся я. — Так не бывает. — Я тоже так думал. Для меня это не меньшая неожиданность, чем для вас. Что известно о преступниках? «Полуэльфы», — ответил Редеус, а сам словно думал, зачем мне отвечает. «Магически сильные грязнокровки, которые берутся за любую работу, в том числе убийство. «Полуэльфы», — задумчиво повторил я, подумав о Нике. «Он ведь тоже из подобных, хотя, скорее всего, там кровь матери просто не проявилась, уступив темным властелинам. Значит, все-таки мамаша Терри...» Судя по всему, да. Других версий у меня нет, а у тебя есть, но им нет подтверждения. Поэтому я ставлю на светлую леди. И потом, если бы пришли за мной, на меня бы и напали. А здесь заказчик не был профессионалом. Перед смертью один убийца сказал, что был приказ убить победителя соревнований. Глупый ориентир, если тебе нужен кто-то конкретный. Сложно не согласиться, ответил Редус. Значит... «Мне от тебя не избавиться?» «Пока не разберусь со всем этим, не уйду», — подтвердил я. «Но не беспокойтесь, вряд ли это продлится долго. У меня есть своя жизнь, и, увы, от нее не спрячешься за стенами Академии. Так что не тратьте силы, ректор Редус. «Удачи в поисках!» Эрин Вестер Я вышел в коридор. Видимо, Редус догадался, что я не тот, за кого себя выдаю но он и в страшном сне не мог бы представить, кто именно. Надо бы написать Делу. Теперь ведь мне можно выходить за стены Академии и рассказать, что меня пытались убить. Может, у него есть какие-то свои соображения на этот счет? Или в гостинице уже ждет письмо? Я уже почти дошел до комнаты, когда из темноты ко мне шагнула Лайла. Поджидала, пока вернусь. «Эрин, нам надо поговорить». Эльфийка отвела взгляд. «Не о чем разговаривать», — холодно ответил я. «Я понимаю, ты обижен, но я так волновалась за Лави, что...» «Я тоже волновался за Лави. При этом не позволил себе кого-либо оскорбить. Поэтому простила Илель, С сегодняшнего дня наше общение лучше свести к минимуму. Это пойдет на пользу нам обоим». Я прошел мимо, стараясь не смотреть на девушку. «Мне было ее жаль». Но сказанные в запале слова жгли сердце. Было еще что-то другое. Понимание, что взаимные чувства ни к чему хорошему не приведут. Я никогда не женюсь на эльфийке. Да и она не сможет любить темного властелина. Поэтому лучше закончить все так. Переболит. Лайла станет сильнее и будет внимательнее выбирать мужчин. Обычных эльфов, а не темных властелинов, в которых вдруг пробудилась магия света. Дорогой кузен, спешу сообщить тебе, что первый месяц моего обучения в академии прошел успешно. Экзамены я сдал и даже стал королем академии, пройдя семь испытаний. Это из хороших новостей. Из плохих меня пытались убить. Не думаю, что те ребята, из-за которых уехал. Скорее, чья-то личная месть. Я жив-здоров, они нет. Так что повод для беспокойства отсутствует. Как дела в столице? Надеюсь, ты скоро решишь нашу общую проблему. А я к тому времени решу свою. Твой кузен Э. Продолжение следует. Текст читал Максим Галишников.